Глава 33. Утро пахнет приготовленным мамой какао, влажной землей и сладостным предвкушением, от которого в животе приятно покалывает. Сцены вчерашней ночи прокручиваются в голове, как поставленный на повтор любимый клип. Горячие ладони Леона на моей коже. Его голос, хриплый от желания. Его взгляд, такой, словно я, единственная и самая важная женщина на свете. Включив наушники с треком любимой Лана Дель Рей», я прислоняюсь к автомобильному окну. Ленивый октябрьский дождь оседает на стекле извилистыми змейками, тогда как у меня на душе солнечное тепло. Мы с Леоном поднимались по лестнице, держались за руки, целовались возле двери моей комнаты. Понятия не имею, к чему приведет нас случившееся, но проснулась я абсолютно счастливой. По обыкновению, выйдя из машины на университетской парковке, я неожиданно обнаруживаю, что больше не являюсь главным предметом университетских сплетен. Учащиеся заняты своими делами. Парочка по соседству целуется, трио старшекурсников громко обсуждают исход футбольного матча. Подружки Милены Шер жеманно потягивают курительные гаджеты. Никто не пялится в мою сторону, не морщится и не тычет пальцем. Я благодарно возвожу глаза к небу. «Какое счастье, что никому больше нет до меня дела!» Лия сглазила, цыжуя сквозь зубы перед тем, как обернуться. Ко мне приближается Тимур. В руке подставка с двумя стаканами кофе. На лице под улыбка. «Доброе утро!» Склонившись, он клюет меня в щеку. «Роскошно выглядишь. Это тебе!» Один из стаканов перекочевывает ко мне в руку, заставляя озадаченно уставиться на дарителя. «Думаешь, я стану это пить после той вечеринки?» «Клянусь ли, это не я!» Лицо Тимура страдальчески кривится. «Ты же видела, я сам еле на ногах стоял, и я бы в любом случае никогда не стал таким заниматься. Во-первых, Леон мой друг, а во-вторых, у меня тоже есть принципы». «Ты нюхал мои волосы и терся об меня, как тузик о столб». «Напоминаю я». Щеки Тимура, подернутые природным девичьим румянцем, становятся пунцовыми. «Возможно, я отпила из твоего стакана». Бормочет он. «Извини еще раз, я не такой плохой, как тебе могло показаться». Глубоко вздохнув от осознания, что не могу на него злиться, я подношу стакан губам. На языке все еще играет пряный вкус какао, но Тимур выглядит слишком уж виноватым. А мое настроение слишком приподнятое, чтобы не пойти на такую уступку. Ммм, сделав глоток, я с любопытством вглядываюсь в логотип кофейни. Вкусно. Лучший кофе в радиусе трех километров. Радостно сообщает Тимур. Думаю, я бы быстрее забыла о том инциденте, если бы ты приносил мне его каждый день в течение месяца. А что, вполне оправданное требование. Если уж вел себя как последний извращенец и раскаивается, Пусть исправляется. Без проблем. Без раздумий соглашается Тимур. В кофе что-то добавить нужно? Сироп, корицу? Вот так? Я выразительно смотрю на стакан. Идеально. Его смазливое лицо озаряется улыбкой. Двойной капучино без добавок для Ли. Будет сделано. Я довольно цокую языком. Послушный мальчик. Это шутливое замечание рождает в глазах Тимура завороженный блеск. Так что я принимаю молниеносное решение быть поосторожнее с высказываниями. Сдается мне, этот женоподобный тип, тот еще извращенец. Из тех, кто не прочь заткнуть себе рот кляпом и примерить ошейник. Как бы то ни было, новоприбывший союзник в лице члена совета — отличная новость. Так что дальнейший путь к дверям университета проходит в еще более приподнятом настроении. Кажется, темная полоса в моей жизни официально сменилась светлой. И это не может не радовать. После двух выстраданных пар я иду в кафе. Не считая лекции Ушанского, большой перерыв с недавнего времени стал моим любимым временем здесь. Он означает встречу с Леоном. У лестницы меня нагоняет Петр. «Лия, можно отвлечь тебя на минуту?» Я не без удивления смотрю на его запахавшееся лицо. «Он что, бежал за мной?» Да что я такого творила на той вечеринке, если два самых популярных студента носятся за мной, как бигли за фрисби? Привет. Конечно, слушаю. Пётр придвигается ближе, позволяя оценить сногсшибательный запах парфюма и то, как истинно чёрная прядь красиво падает ему на лоб. Не знаю, говорил ли он или нет, я бы хотел предложить тебе поучаствовать в создании статьи для университетской газеты. На какую тему? Уточняю я, решив не упоминать, что в момент их телефонного разговора находилась рядом. Тема как раз для тебя. Адаптация нового студента к незнакомой среде. Не удержавшись, я смеюсь вслух. Ты уверен, что идея привлечь меня к написанию статьи хорошая? Меня пытались вытравить отсюда, как клопа из матраса. Что полезного я могу рассказать? Уж призывать новичков искать себе защитников Альф я, разумеется, не стану. Я знаю, что поначалу все шло не слишком гладко. Но сейчас-то ведь в порядке. Осторожно осведомляется Петр, сбитый с толку моим эмоциональным напором. Думаю, статья поможет новым студентам понять, что они не единственные проходят трудности адаптации. Я внимательно оглядываю его лицо, гадая, что на самом деле ему от меня нужно. И дураку ясно, сложность адаптации напрямую зависит от благосостояния родителей. Если денег много, проблем не возникнет. Если нет, любая жизнеутверждающая статья, как подорожник на гангрену. Может, Петя в меня влюбился? Или я слишком много о себе возомнила? Я подумаю, хорошо? Наконец, изрекаю я, решив сразу не динамить члена совета. Нужно оценить целесообразность участия. Да, я понимаю. Петр выглядит разочарованным, но старательно не подает вида. И еще, я спрашивала у Леона номер твоего телефона. Разумеется, исключительно из профессиональных соображений. Он предложил узнать у тебя лично. Он выглядит таким смущенным, что в голове само собой всплывает строка. «Это дождь мужиков!» аллилуйя «Хорошо». Великодушно роняю я, решив, что Петр имеет достаточно достоинства и выдержки, чтобы не злоупотребить доверием. «Записывай». Дождавшись, пока он внесет номер в контакты, я, сославшись на голод, прощаюсь и торопливо иду в кафе. Увы, там меня настигает разочарование. Леона в зале нет. Наспех перекусив круассаном, я выхожу под морось. Подставив лицо мелкому дождю, мысленно иронизирую. Веду себя как типичная влюбленная девчонка, которая после первого поцелуя уже сыграла свадьбу в голове. Да, нужно остыть. У Леона все еще есть прицеп в лице Эльвиры, а его желание со мной переспать, как ни прискорбно, не означает глубоких чувств. Проведя десятиминутную ревизию мыслей и пообещав себе не витать в облаках, я разворачиваюсь к крыльцу и вздрагиваю. На вершине лестницы, привалившись к перилам, стоит Леон. Смотрит прямо на меня.